Глава 36 Дмитрий На следующий день я решил выполнить просьбу Арины о подработке для Дениса. Она была права. Это будет очень полезно для него. Он должен уметь зарабатывать деньги своим трудом. Он ведь будущий мужчина, глава семьи и добытчик. К тому же меня очень тронуло отношение Арины к Денису. Ей было не все равно. Она относилась к нему как к другу или брату. Уделяла время и ему, когда приезжала к Соне с Машей. Да и Денис очень хорошо о ней отзывался. Всегда спрашивал, когда она снова к нам приедет. С утра перед работой я постучался в комнату к сыну. «Войдите», — ответил Денис. «Доброе утро, сынок», — улыбнулся ему я. «Доброе, па», — ответил он. Денис собирался в школу. Складывал учебники и тетради в портфель и достал из шкафа рубашку. «Я тут краем уху услышал, что ты работу ищешь», — начал говорить намеками я. «Да». Денис на секунду даже перестал собираться в школу. Он слушал внимательно, будто бы в ожидании моего вердикта. «Так вот», — продолжил я, — «сегодня в четыре часа я жду тебя в офисе. Не опаздывать». «Ты серьёзно?» Глаза сына восторженно заблестели. «Конечно», — улыбнулся я. «Спасибо, пап!» Сын подошел ко мне и сжал в объятиях. «Он любит мой офис и явно рад там снова побывать. Но как-то постоянно времени не было его туда сводить. Теперь же повод появился. В половину четвёртого я пришлю за тобой водителя. Он будет ждать тебя возле дома». «Ну, дядя Колю, ты его знаешь». «Ага, понял», — счастливо улыбался сын. «Он отвезет тебя к офису», — продолжил я. «Там на ресепшн скажешь, что ты ко мне. Я предупрежу, тебя пропустят. На лифте поднимешься на шестой этаж. Ну, а там уже тебя проводят в мой кабинет. Все понял?» «Да». «Если что, звони», — сказал я сыну и вышел из его комнаты. Если честно, я даже не придумал, какую работу ему дать. Но решил сымпровизировать. Придумаю что-нибудь на месте. Я переоделся для работы и уехал в офис. Денис, как и обещал, приехал вовремя. Он без труда нашел мой кабинет и сидел в кресле в ожидании своего первого задания. «Ну что, готов к труду и обороне?» — посмеялся я. «Готов!» — ответил Денис. «Я придумал для Дениса несложное задание — отсортировать по дате старые документы, те, которым уже больше двух лет, отложить в отдельную стопку. Они пойдут в утиль». Денис сразу с серьезным видом приступил к работе, а я вернулся к своим делам. Через час сын подошел ко мне. «Я все сделал, па», — сказал он. «Ну, пойдем посмотрим» ответил я сыну и попросил ему показать мне результат его работы. Быстренько пробежался глазами по бумагам. На первый взгляд все было верно. «Молодец», — сказал я и ласково потрепал за волосы Дениса. «Какие еще будут указания, босс?» — посмеялся сын. «Можешь пока взять себе перерыв», — ответил я. «Там на первом этаже есть автомат с закусками. Иди, возьми себе чего-нибудь». Я достал из кошелька пару сотен и дал их сыну. «Это моя зарплата?» — спросил он. «Нет, это просто от меня, деньги на перекус. Можешь спокойно тратить». Денис довольно ушел на перерыв, а у меня раздался звонок телефона. Это была Арина. «Алло?» — ответил я. «Привет. Ну как там новый работник? Справляется?» — спросила Арина. Мне было приятно, что Арина переживает за Дениса, как за родного. Даже позвонила мне, чтобы узнать подробности. Она никогда не звонит просто так. Так что я был сильно удивлен ее звонку. Сначала даже запереживал, вдруг что-то случилось. Но, как оказалось, Арина хотела узнать, как идут дела у Дениса. «Да все хорошо, на перерыв ушел. Он молодец, справился с заданием на отлично». Я сказал ему отсортировать старые документы. «Я рада, что он справился», — ответила она. «Арина, а что ты делаешь сегодня вечером?» — поинтересовался я. «Да ничего особенного. У меня ведь отпуск. А давай сходим в кино. Втроем. Я, ты и Денис», — предложил я. Мне хотелось отблагодарить Арину за ее внимательность к моему сыну и пригласить куда-нибудь. Да и Дениса тоже хорошо было бы наградить за его рвение к работе. Так что совместный поход в кино был бы отличной идеей. К тому же по пути на работу я увидела афишу. И там был добрый семейный фильм про дружбу человека и собаки. Им должно понравиться. «Я только за...» — обрадовалась Арина. «Во сколько и куда мне подъехать?» «Давай в семь часов. У торгового центра бриллиант». «Хорошо». «Тогда до вечера», — сказал я. «Пока». Через несколько минут Денис вернулся с перерыва. И я дал ему еще одно несложное задание. Когда все дела были выполнены, я обрадовал Дениса походом в кино. И, конечно, вручил ему его первую честно заработанную зарплату. Мы сели в автомобиль и поехали к месту встречи с Ариной.